Определение менеджмента. Функции менеджмента. Понятия «менеджер», «менеджмент», «маркетинг» в последнее время быстро вошли в словарный запас русского языка. Иногда люди говорят о директоре своего предприятия, что он хороший менеджер. Сказанным они хотят выразить, что он современный руководитель, который, в отличие от стиля руководства, присущего старой командно-бюрократической системе, при организации своей работы и работы своего предприятия использует современные методы управления. Слова «менеджер» и «менеджмент» употреблялись в английском языке еще в прошлом столетии. Но лишь во второй четверти XX века они постепенно начинают приобретать определенное значение, в соответствии с которым менеджером является человек, организующий конкретную работу, руководствуясь современными методами. Менеджер не автоматически является руководителем или входит в состав высшего руководства предприятия. Менеджеры работают на всех эшелонах управления. И по американским понятиям, таковым является человек, в задачу которого входит организация конкретной работы в рамках определенного числа сотрудников, которые подчиняются ему. Итак, на западных предприятиях различают топ-менеджмент, высшее звено управления, генеральный директор и другие члены правления, миддл-менеджмент, среднее звено управления, руководители управлений самостоятельных отделов, лоуэ-менеджмент, низшие звенья управления, руководители подот отделов и других аналогичных им подразделений. менеджмент- специфический орган функционирующего коммерческого предприятия. Если на западе речь заходит о каком-то предприятии, скажем о фирме Mercedдес- Бэнс или Д General Motors, то люди имеют в виду прежде всего менеджмент, то есть руководство данного предприятия, так как именно оно представляет предприятие в обществе. Деловое предприятие может действовать только через свои органы, а это означает через руководство или менеджмент. Любое предприятие, независимо от его правовой формы, обязано иметь руководство. Определение понятия «менеджмент» говорит о том, что менеджмент является экономическим органом, функционирующим в современном индустриальном обществе. Любое действие, любое решение, принимаемое менеджментом – это мероприятие экономического характера. Таким образом, эффективность менеджмента и деятельности менеджеров можно измерять лишь с помощью показателей экономических успехов, экономических результатов. Менеджмент – скорее практическая деятельность, чем наука или профессия, хотя им охватывается как то, так и другое. Главное в менеджменте – ставить перед собой цели, отвечающие интересам предприятия. Management by objectives Management – менеджмент постановкой целей. В этом заключается принципиальное отличие менеджеров от руководителей предприятия старого стиля. В соответствии с еще одним определением менеджмента, функция последнего заключается в том, чтобы создавать рентабельное предприятие на основе имеющихся людских и материальных ресурсов. Предприятие должно быть в состоянии поставлять товары лучшего качества по более низкой цене или представлять лучшие услуги, чем услуги конкурентов. Менеджмент позволяет предприятию быть вредным. нечто большим, чем суммой его отдельных компонентов – капитала и сотрудников. Впрочем, предприятия – прежде всего люди. Отсюда следует третье определение термина. «Менеджмент» – это организация работы людей, сотрудников. Люди являются важнейшим элементом производственного процесса на предприятии. Финансовые средства, капитал для осуществления новых инвестиций при создании нового предприятия можно получить на рынке капиталов. А вот найти компетентных сотрудников намного сложнее – Уже греческий философ Платон заметил, что хорошее общество – это больше, чем сумма его отдельных частей. Рассмотрим основные функции менеджмента. Предприятие создается и успешно функционирует только тогда, когда имеется широкий круг потребителей или клиентов. Это и дает возможность определить одну из основных целей предприятия – получение в свои руки новых клиентов, другими словами, создание новых рынков. Именно за счет этого создаются и обеспечиваются рабочие места и одновременно удовлетворяются потребности клиентов. При необходимости даже создаются новые потребности у потенциальных клиентов, являющиеся объективной основой дальнейшего существования делового предприятия. Следовательно, на предприятии, на менеджмент возлагаются еще две очень важные функции – функция маркетинга и функция инновации. Следует, впрочем, иметь в виду, что маркетинг – это не просто продажа производимых товаров. Данное понятие намного шире того, что мы имеем в виду под сбытом. Оно охватывает практически все сферы работы предприятия в той мере, в какой они влияют на реализуемость изготовленных товаров – от исследований и разработок до закупки сырья, производства, упаковки, транспортировки, продажи клиентам, обслуживания, поставки запчастей и тому подобного. Еще одной важной функцией менеджмента являются инновации, разработка новых товаров и услуг, к тому же более высокого качества. Вряд ли можно считать удовлетворительным, если предприятие поставляет хорошие товары и предоставляет услуги по приемлемым ценам. Оно должно давать своим клиентам товары и услуги на более приемлемых условиях, чем его конкуренты и более высокого качества. С этой точки зрения понятие «инновация» включает в себя не только чисто технические исследования и разработки, но и все изменения в стиле работы предприятия в лучшую сторону. Разработка новых видов услуг, установление более низкой цены или других более выгодных для своих клиентов условий. Производительность труда на предприятиях во многом зависит от эффективности организационной структуры, от сбалансированности различных сфер деятельности внутри предприятия. Это требует от высшего руководства осуществления постоянного контроля за рентабельностью, эффективностью и вообще необходимостью координированной работы всех подразделений предприятия. При необходимости ставится вопрос о немедленной ликвидации так называемых паразитических в большинстве случаев административных единиц. Анализируя проблемы прибыльности предприятия и функции его руководства, нужно исходить из того, что прибыль является не причиной существования предприятия, а результатом его деятельности и осуществления основных функций предприятия – маркетинг, инновации и производительность. Что же дает нам прибыль? Что это за категория? Прибыль? Итог успешной деятельности предприятия. Вместе с тем она создает определенные гарантии дальнейшему существованию предприятия, поскольку она и ее накопление на предприятии в виде различных резервных фондов позволяют ограничить и преодолевать риски, связанные с реализацией товаров на рынке. Поскольку конъюнктура рынка постоянно меняется, предприятиям приходится повсеместно сталкиваться с риском. Нельзя забывать о том, что перемены происходят в положении конкурентов на рынке, условиях и формах финансирования, экономическом положении собственной страны или условий на экспортных рынках. Поэтому важнейшей обобщенной функцией прибыли можно считать обеспечение условий существования предприятия. Видимо, немногим известно, что во всех западных языках широкое распространение получил термин «риск». Он – Происходит от арабского слова, означающего в переводе на русский язык, имущество, проживание, заработную плату. Но даже планирование, осуществляемое на высоком профессиональном уровне, не в состоянии существенно ограничить риски, с которыми сталкивается предприятие. Не зря говорят, что единственное, что мы знаем о будущем, это то, что оно является рискованным. По мере увеличения временных горизонтов планирования, в геометрической прогрессии растут и риски предсказаний.